Глава 12 Покинув библиотеку, лорд Аррел вернулся в башню ректора, бесцеремонно прошел мимо секретаря, ввалился в кабинет и оторвал рангарра от стопки бумаг. Светловолосый дракон нахмурился, но отложил самопишущее перо и уставился в глаза бывшего ректора. — Даму библиотеку проводил! — отчитался Аррел. Духи ее приняли. «Когда начнет работать?» — сухо спросил ректор, перебирая бумаги. «Помилуй небо! Там дюжина залов! Она подготовила к работе только один и стала похожа на тех модных девиц, которые вешаются на тебя на балах». «Уже не вешаются», — отмахнулся Рангар, делая пометки в тетради. «Значит, вешались!» С нездоровым энтузиазмом рявкнул Седой. После насильственного возвращения его в академию он избрал для себя навязчиво позитивный стиль общения, надеясь, что старый друг вспылит и прикажет убираться обратно в лабораторию. Но Рангар не зря был скальным драконом. Его терпение равнялось по прочности граниту, а требовательность – базальту. Даже напоминание о том, что совсем недавно он блистал на балах в королевском дворце, не поколебало его уверенности. «Мастер-библиотекарь есть», — спокойно возвестил он, делая отметку в свитке. «Осталось всего четырнадцать должностей, и больше десятка из них преподавательские. Рекомендую вам поспешить, лорд Аррел. До начала нового семестра осталось две декады». «Какой ты вредный рангар!» В твоем штате появилась интересная женщина. Умная, сдержанная, воспитанная. Сказал бы спасибо и закрутил головокружительный роман. Проигнорировать эти слова ректор уже не мог. Да, вся столица знала, что король отправил его в Академию в наказание за роман с одной из фрейлин-королевы. Но вот так нагло! Прошу вас оставить в покое мою личную жизнь, лорд Аррел. и заняться подбором специалистов», — ледяным тоном произнес дракон и резко сжал правую ладонь в кулак. Заклятие, наложенное на бывшего ректора, немедля сжало ему горло, напоминая, что он находится в подчинении у своего бывшего ученика. С трудом поднявшись, среброволосый лорд вышел в приемную, Поджег взглядом ряд стульев для посетителей и, удовлетворившись этой мелкой местью, выскользнул в коридор. Постоял минуту возле окна, обратил внимание на то, что библиотечное крыло даже внешнее начало меняться, и, поразмыслив, щелкнул пальцами. Прежде чем сталкивать лыбами этих упрямцев, нужно проверить, как там дела на земле. Время в другом мире текло иначе. В Белейске едва миновало несколько часов, а в городе Аллы Николаевны прошли сутки. Дракон вышел из телепорта в знакомом скверике, стряхнул соринку с элегантного пальто и направился в библиотеку. Здесь все было хорошо. В процессе ремонта обвалился потолок, подмяв под себя стеллажи. Протекшая крыша расцветила торчащие планки об плесенью. Даже если Алла Николаевна уговорит кого-нибудь вернуть ее в свой мир, на работе ее не ждут. Заглянув к заведующей, лорд Арро в красках рассказал, как бедную Алочку обожгла медуза, и теперь ей нужно лечиться. А больничный по русским стандартам ей, конечно, никто не даст. Поэтому, если вдруг она не появится после отпуска, не теряйте, Продлите отпуск за свой счет. Да, мы поахали, но бумагу приняли и заверили дальнего родственника в том, что ремонт месяц точно продлится, а там, может, и Аллочка Николаевна поправится и вернется. Откланившись, хитро улыбающийся лорд вышел в коридор и задержался у старой щелястой двери. «Ох, Ирина Петровна, как Аллочку жаль!» вздохнула одна из сотрудниц. «Не знаю, не знаю», скептически протянула дама постарше. «Я со Смирновой в одном дворе двадцать лет прожила. Не помню у нее такого родственника. А вот развод ей быстро оформили. Прямо молниеносно». «О, вы думаете...» Пауза была недолгой, но дракон как наяву представил широко распахнутые голубые глаза стажерки. «Ну а что такого? Мужчина импозантный, видный. Глядишь, и будет нашей Алочке Николаевне счастье». «Счастье, Марина, не в мужиках!» — вздохнула умудренная опытом заведующая. «А в их количестве!» — блеснула плоским остроумием девушка и переключилась на рабочие вопросы. «Я вам макет принесла. Показать?» Дракон едва слышно хмыкнул и вышел на улицу. Нет. К разводу Аллы Николаевны он не прикладывал свою когтистую лапу. Он действительно присмотрел на земле несколько специалистов, но выбирал тех, у кого нет в этом мире привязанностей и обязательств. Ведь Белейсу и Академии нужны были лучшие люди и нелюди, влюбленные в работу и в жизнь, потому как других магия не принимала. Осталось проверить бывшего мужа, детей и... и заглянуть в местную лавку за теми удивительными стимуляторами, которыми привыкла пользоваться Алла Николаевна. Дружба с мастером-библиотекарем — великое дело, так что стоило подсуетиться, обеспечив Алле Николаевне комфорт и маленькие радости. Вынув маленький поисковый амулет, похожий на компас, лорд покрутился на месте, снова хмыкнул и двинулся туда, где прежде жила новая сотрудница академии. Он не ошибся. За тонкой металлической дверью слышались тяжелые шаги, вздохи, звон посуды. Арроу минуту постоял, прислушиваясь, считывая защитное поле квартиры. Потом усмехнулся. С отбытием мастера-библиотекаря неосознанно наложенные ею чары истончились. Вот здесь, кажется, есть лазейка. Соседка Любительница подглядывает в глазок, охнула, не поверив своим глазам, когда незнакомец, топчущийся у двери, вдруг шагнул в нее, закрытую, протиснулся как-то боком и пропал. Перекрестившись, пожилая женщина пошла на кухню за кровалолом, удивляясь, привидится же такое посреди белого дня. В квартире ужасно пахло. Дракон поморщился. и решил не снимать невидимость. Голоса доносились из кухни. Он неслышно прошел по узкому коридору и обнаружил Бориса в клетчатом домашнем халате, распахнутом до пупа, и потертого мужичка в джинсах и растянутой футболке. На столе стояли бутылки с пивом, открытые банки с консервами, подсохшая нарезка в пластиковом лоточке и хлеб. Судя по аромату, И пустым водочным бутылком в углу Застолье было вчера, А сегодня шло лечение С активным обсуждением бывшей жены. Вот представь, Кузьмич, Двадцать лет вместе! Такая уже тоска! Все по полочкам, Книжки, вязание, И вдруг раз и уехала. Ну чего ей не хватало? Квартиру оставил, Машину только забрал. так она все равно не водила. Дети со мной теперь не разговаривают. Тут мужчина жалобно всхлипнул и присосался к бокалу. Светка, зараза такая, выставила. Иди, говорит, к своей зануде. А ее нет. Сдала хату соседям и улепетнула. Мне еще и аванс возвращать пришлось. Дракон ехидно улыбнулся, послушал еще минуту и с облегчением покинул квартиру. Детей Аллы Николаевны он проверил дистанционно, просто капнул на амулет капельку крови Бориса, подхваченную с неаккуратно открытой банки, и убедился, что родственники живы, относительно здоровы и находятся на том расстоянии, на котором должны. Маячки на детях стоят, письма от матери будут приходить регулярно, Можно не волноваться и возвращаться в Белейс. После лорд заглянул в магазин, впечатлил кассиршу тележкой, набитой исключительно кофе, чаем и шоколадом, закинул сладости в телепорт и со вздохом отправился на поиски остальных претендентов. Четырнадцать должностей! С земли он собирался забрать только двоих. Остальных сотрудников придется искать в иных мирах. Королевская квота, чтоб ее...